Глава 93 Несмотря на намерение весь оставшийся день и ночь смотреть сериалы, устала уже спустя два часа и утром с трудом проснулась, чтобы ехать на учебу, которую мне никто не отменял. Всю последующую неделю до отъезда в Тунис Ярослав вел себя со мной при встрече более чем официально. С Ларой я его не видела, но я ее в принципе нигде не видела. Даже на мюзикл не приехала. Ее заменяла другая певица. Сказали, что Лара заболела. Только Дима в перерыве шепнул мне, что дело не в болезни, и по факту Лару на какое-то время отстранили от работы. Ник, когда увиделись с ним после происшествия, первым делом поинтересовался, встречаюсь ли я теперь с Ярославом. И почему-то очень удивился, когда услышал отрицательный ответ. «Почему? Он что, после того поцелуя на дороге не предложил тебе отношения? Только слепой бы не заметил его интерес». «Ммм, не предлагал. Даже если бы и попробовал, я уже в отношениях. Ты так говоришь, словно если бы он предложил, я бы автоматом согласилась. Нет, ты бы, может, и не согласилась, но я просто Славку знаю. Если уж кто-то ему понравился, прет как танк. Деловая хватка везде проявляется. Ну, я же знаю, что он тебе как минимум нравился. Ну, он делал <къем> на мелкие, но ближе к постельной сфере. И я пригрозила, что если они будут повторяться, наше сотрудничество закончится. Как видишь, подействовало. «Ярослава я больше нужна как певица, а не как женщина». Ник тогда посмотрел на меня с восхищением. «Ты бросила Славке вызов». «Сильна. Но теперь точно не жди, что он отступит, если только тактически». Не поверила. Если бы по-настоящему я Славе нужна была именно как женщина, это бы проявилось сразу, а не через несколько месяцев. А это... ну, не знаю что. Настал день отъезда в Тунис. Летим большой компанией». Съемочная группа, танцора, Продюсер опять же с нами, чтобы контролировать процесс. А может, под предлогом работы сменить обстановку? Поначалу все было нормально. Хорошая компания, посадка на самолет, где все места оказались выкуплены для нашего перелета. Мне досталось место в первом классе. Рядом сел Ярослав и... Все. Больше никого. Нет, если бы он отсел подальше, то я бы не напряглась. Но он рядом, при наличии других свободных мест. А это уже настораживает. И пересаживаться я постеснялась. Тем не менее, полет идет вполне спокойно. Удается даже вполне мирно беседовать с Левиным на нерабочие темы, хотя до этого мы соприкасались только по рабочим вопросам. Прилетели. Едем в отель. Группа дружно усаживается на снятый автобус, но меня Ярослав останавливает. К нам подъезжают частные автомобили и еще один для охраны. «Ярослав, я не хочу отрываться от коллектива, поеду на автобусе». «Не могу вам этого позволить. За вашу безопасность и сохранность я отвечаю лично. Считайте себя особо охраняемой драгоценностью». «Моей драгоценностью», — совершенно серьезно сказал Левин. «Ладно, предположим. Приезжаем в отель, заселяемся по-быстрому. Оказывается, что для меня снято ну просто, шикарнейшие апартаменты. Огромные, красивые, джакузи, небольшим бассейном и прочими радостями жизни». На контрасте с квартирой, которую я покинул не так давно, это особенно впечатляюще. Все. Заселились и сразу, не теряя времени, выезжаем на место съемок. Это старый город. Виды очень интересные, яркие, солнечные. В процессе мне довелось покататься на верблюде, поизображать из себя потерявшуюся в пустыне путницу, которую нашел весьма симпатичный, неизвестно зачем гуляющий в пустыне шейх, по факту нанятый уже в модельном агентстве Туниса местный молодой мужчина с горящим взором. Он так на меня смотрел во время съемки, словно я торт. В общем, хорошо играл, да. Во второй половине дня переехали на новое место съемок. Самый настоящий восточный базар. Там я бегаю по закоулкам, по сюжету клипа якобы скрываясь после побега от того самого шейха, который, найдя меня в пустыне, заточил свой гарем. За мной бегают танцоры в костюмах восточных стражников. Весело и интересно. В перерыве меня вытягивает погулять по базару Ярослав, и я с огромным энтузиазмом скупаю сувениры. В какой-то момент к нам подходит местный мужчина и обращается к Левину на английском. Суть их разговора сводится к тому, что мужчина предложил Ярославу продать меня ему за пару десятков верблюдов. Я удивилась и обиделась. «Почему так мало верблюдов?» Продюсер развеселился и ответил тому, что он не продаст меня даже за пару сотен верблюдов, ведь я его любимая жена». Местный еще постоял, поторговался какое-то время, но потом, махнув рукой, ушел. Я так и не поняла, шутка это была или что. Разговор проходил между мужчинами в шутливом тоне. Ну, мало ли. Последние на сегодняшний день кадры мы сняли все на том же базаре, прямо на крыше одного из зданий. Был просто шикарный зал, и вместе с нашими танцорами я исполняла в белом красивом летящем платье некий микс восточного и современного танца. Все. Ближе к ночи вернулись в отель, Но не спать почти всем составом съемочная группа отправилась отмечать плодотворный день баре. Решила, что тут точно не остану от коллектива. И отправилась вместе со всеми. И там, наконец, меня отпустило. Ушло напряжение последних дней. Потанцевала без напряга, пообщалась с коллегами. Ну и до коктейлей разных дел дошло. Но ими я много не баловалась, так попробовала лишь для интереса местные напитки. И в какой-то момент вдруг осознала себя, сидящей в стороне от всех, на огороженном балконе, но не одна, вместе с Ярославом. Как так получилось, точно не могу сказать, но как-то так естественно, словно само собой. И вот мы о чем-то общаемся. И такая атмосфера южной ночи, располагающая, что когда Ярослав кладет мне руку на это все тоже кажется таким естественным и как будто само собой разумеющимся. Ну, тоже ладно, чего в жизни только не случается». Но все же на всякий случай, чтобы еще чего случайно не случилось, принимаю ответственное решение покинуть бар и идти спать. Ярослав вызывается меня провожать. Опять та же песня про его ответственность за меня, опасение, что похитят по дороге такую красавицу, закинут на верблюда и увезут в закат аборигены. Я соглашаюсь. Нет, а вдруг и правда на верблюдах увезут?